Утром началась суета, собирался поход, взмыленные слуги метались от горницы к горнице, тащили поклажу, воины звенели латами, начищали мечи. Такие хмурые, серьезные. Нет, нехорошее что-то случилось. Недаром князь оставил ее с самого утра в отдельной горнице для наложниц. Велел не провожать, а на робкую попытку выпросить дозволение ехать вместе снова отказал. Пришлось покориться. Однако тревога нарастала с каждым ударом сердца. И, не выдержав, Забава решила сбегать к Ирье. Надзирательница, умная женщина, может, скажет что-нибудь дельное. «Ох, девка, девка!» — протянула Ирье, качая головой. «На месте ли твои уши, а? Самый последний прислужник знает, что отправляется князь в топе». «Куда?» — женщина по лбу себя хлопнула вот блаженная даже в вашем болоте должны были слыхать про эти места раньше там мертвая богиня хозяйничала ее сады это были забава обмерла конечно она знала про это место только в белозерке называли его гиблом и князь решил туда отправиться но, но почему зачем илья только плечами пожала да поправила повязку на глазах «Никто не знает. Обычно там только волхвы живут, да дюжина другая работников. Ну, купцы, бывает, заходят. Дозор еще, Однако лишь по делу. Глубоко не идут, чтобы не растревожить нечисть. Ее и так еле обуздать получилось». «И это правда». Забава хорошо помнила страшные сказания, что остались от живших в то время. Наверняка многое обросло небылицами, но все же... Со смертью богини некогда добрые лесные помощники потеряли разум и теперь жаждали человеческой крови. Их получилось истребить везде, кроме гиблого места. Там сила лады никак не желала исчезать. Волхвы денно и ночно читали молитвы и проводили обряды. И чем больше проходило времени, тем лучше у них получалось брать верх над нечистью. Мать рассказывала, последние годы в топях спокойно было, и вот опять беда. И князь хочет туда наведаться». От одной этой мысли в пот кинула. «Я должна идти с ним. Ты должна идти в свои покои, Забава. Сказано же, не лезь. Эй, куда собралась?» Но, не слушая больше Ирью, она кинулась искать властемира. На колени упадет, но добьется его разрешения. К тому же у нее светлые волосы. Может, это успокоит нечисть, ведь у Лады были такие же». Но не успела подняться по лестнице, ей навстречу вышли двое мужчин. Один сильно в возрасте, почти весь седой, похожей фигурой на Ждана. Другой суши, остроносый и угловатый, в одежде не по размеру, но оба важные, и знати. Заметив ее, незнакомцы остановились и переглянулись, а затем пошли прямо, будто с пути смести хотели. Забава прижалась к стенке. Однако, когда мужчины проходили мимо, и вдруг громко заговорил. «Слыхал, брат? Уж и вазок с поглажей приготовили. В конюшнях стоит». «Да-да, и места там много. Хоть еще одного стражника сажай». Мужчины удалились, беседуя о предстоящем походе. Забава же вместо того, чтобы бежать к власти миру, бросилась к покоям наложниц. «По-другому сделают». Все равно князь останется глух к ее мольбам. Не такой он мужчина менять решение в угоду женскому капризу, а вот тишком пробраться это мысль хорошая, и не виноват никто. Одной ей княжий гнев принимать. Осталось только успеть спрятаться и так, чтобы ее не нашли раньше времени.